Однако здесь вопрос, по есть последний насчет имама а это есть имам-кяфер. Есть имам-кяфер. То есть Или же был мусульман, он стал кяфером. Единогласно все уляма сказали, то, что сделают мусульмане, справа Бога. Можно ли против него делать хумучин? Можно ли против него делать хумучин? Уляма говорят, можно против него делать хумучин? Ну, с условием. Первое. Арсуда, Куале и Первое условие, чтобы у тебя была мощь нести это внимание, да. условно говоря. Да. Маехалимус снимать чтобы у тебя был готов мусульманин, которого ты поставишь на улицу. То есть подходящий мусульманин, который сможет справиться. Первое это что? Сила здесь такая. Второй подходящий мусульманин. Третий. Мехалимус уляет разговаривать ручим, а садут на адре и садут замазать ян. Что будет? Очень важно, условие, это хоть хуже, который ходит по 61 дюйм что если ты его будешь носить и ставить мусульманина, чтобы не было больше хитрости. Потому что ты можешь нести каферу, портать мусульман, но потом такая хитрость, что и ему никто не будет причиняться, и никому не будет причиняться, и бордак бардак, и друг друга не будет убивать будет и так далее. Вот это вот условие. И поэтому, дорогая, это требование. Это что касается кафера основного. То есть кафер у тебя остается. Как... Если же человек был мусульман и сделал куб, но тоже нужно учитывать эту вещь. А это правда, говорят. Но вы не каждый, кто по полку приняли заказ. То есть может ли кто-то, кто приняли заказ, но это не ответственность, он заказ. Так и не так. Это же наша обида. То есть очень важная вещь. Поэтому Шику Самай, Саймир Ахмедлайвич говорит очень важную вещь, что мы должны учитывать. И там Михайлосун на 3-й 391-й А он говорит о том, что то есть, связывает Хуруч с Мавстатом. То есть говорит про каз. Скорее всего, акупаи папы, хаджи талиалисуба. из того, что известно, что какая бы группа не против правителя В основном, то, чтобы истории говорить, видели, то фасад после того, как вышел против него правитель войвай, тот фасад, который пришел после того, как вышел, был больше намного, чем тот фасад, который ему Это как история показала. По шариату можно, то есть выступаем, но выступаем против капель. И, как говорят, у Лена один шейху хорошие слова сказал. Что значит, то есть, кудра, когда сказать вот капель, как у кудра. Это как Буш говорит, саддам, пусть я сделал, за 20 дней, где-то саддам. Если такая кудра есть, вот это называется, чего лучше рить. за 20 дней что-то снес, и вот так, вот если так можно, ты едем на капель, то есть как Буш сделал, один капель, другой капель. Вот если это такая сила есть, вот это, говорит, И когда позвонили мне, когда разговаривали, этому сказали, вот ребята хотят там сейчас делать хуруч против одного президента в стране. Он сказал, есть у них сила, есть я с ними сказал. Спросил если сила есть, я сегодня же, конечно, вот так сказать. И он сказал, вот хуруч, ну так, ты можешь всегда снять что насчет подчинения. Шек Усаймин говорит в арбулу Первый арбай науви, у меня даже поминута, если кто хочет послушать, послушайте. Второе место он говорит, Шах, писавший их сияст шария, шеф Амин Сказал, если мусульмане находятся в качестве страны, можно ли выбирать Амира в Можно ли выбирать Илья Амира в Почему? Потому что он уже адонист. Но это не шарианское место. То есть имеется в виду выбирать себе мира. Почему? Потому что ты не можешь отомиться, как мы сегодня сказали, у тебя должна быть в классе мощь, так или так. А как ты под картером выбираешь себе мир, у тебя мощи и силы нет. Мощи и силы нет. Вторая вещь. Подчиняться ли? Можно ли подчиняться там как фильм Ару? То есть если есть какие-то законы в стране, в которой ты живешь, и они не противоречат исламу, то ты подчиняешься. То есть, как например, правило, за разное или, например, какие-то законы, там, школу, когда больница что волнения, ты должен этих подчиняться. Не от того, что ты ему обязан подчиняться, а во избежании во избежание То есть Господи, да, подчинение имаму мусульманину, ты подчиняешься, поклоняясь Аллаху. А подчинение имаму хафину ты подчиняешься, но не прихах, избегая фитны. это то, что касается Баратухиту. На прошлом уроке у нас был разговор Или очень важная тема из тем который затрагивает ахли сунна уль-джама'а А это ахида Называется Бабуль Имара И братья вчера спросили Про Или о мусульманах Которые живут в кафирской стране Сказали, что у мусульманина, который живет в каферской стране, амира нету. Так или не так? Потому что кафир не может быть амиром для мусульманина. Однако вопрос. Мусульманин, который живет в каферской стране. Здесь два вопроса было затронуто на прошлом уроке. Мусульманин, который живет в кафирской стране, должен ли он подчиняться законам той страны, в которой он живет? И вопрос номер два. Мусульмане, которые живут в кафирской стране, имеет ли он право или имеют ли они право создавать себе джамат и выбирать себе амира? Что касается первого вопроса, то мы сказали, Уляма сказали, шейху Фамин сказал, можете себе написать. То есть, чтобы кто-то не сказал, что я сам и думал. Шарх 40 Науи, шейху Саимин шарх 40 Науи. 6 кассета, 17 минута. Шарх 40 Науи шейху Саимина. 6 кассета, 17 минута. И 14-я кассета, 6 минута. 6 кассета, 17 минута и 14-я кассета, 6 минута. Шейх сказал следующие слова. Слово в слово передаю слова шейха. Ляу масалан кана мин биляди куфр ляйса ляха имам. То есть, если мусульманин будет из страны куфра, у которой нету имама. Лян нарик кафир ля якуну имама лиль-муслимим, потому что кафер не может быть имамом для мусульманина. Лякин, однако, яльзамуху ан яхда ляль-низам. Мусульманин обязан подчиниться низаму, порядку, то есть, или законам в этой стране. Ма лям якун маасия, но с условием, чтобы те порядки, то есть, не всем порядкам абсолютно, чтобы порядкам тем, которые не противоречат шариату, то есть, не являются грехом. Не является грехом. Ли аннаху, дальше объясняет, потому что он под властью. И он должен подчиниться то есть, законам, законам страны, в которой он живет, в которой он. Даже если эта страна не исламское государство, Бишарт, еще раз говорит шейх, с условием, Ан-Ла Юхалифа, Низаму, Шариат иль То есть, чтобы те порядки, которым ты подчиняешься, не подчиняйся тем порядкам, которые противоречат исламу. То есть, если тебе страна приказывает кафирская допустим, брить бороду, должен подчиняться или не должен? Нет, если тебе кафирская страна приказывает ехать на Красный Свет и ехать на зеленый свет и останавливаться на Красный Свет, я обязан подчиняться или не обязан? Потому что это не противоречит. Законом Ислама. Это что касается чего у нас? То есть, как мусульманин должен жить? А основа вообще, что мусульманин, что? Мустахаббун хиджрат. То есть, ему желательно сделать хиджру. Это основа. Если же он в этом государстве не может поклоняться Всевышнему Аллаху, то ему ваджиб делать хиджр. Ему ваджиб делать хиджр. Что касается создания джамаатов, то есть, или выбирать себе амира в кафирской стране, то как вчера мы видели из правил, то что это нельзя делать. Почему? Потому что мусульманин, мусульмане, который выбирает себе мира в каферской стране, у этого мира нет власти, чтобы его выбирать амира. <coughs> И мы сказали, что прочитаем Фатваршиху Самина, у него спросили, фиман Юхиму Фибилядиль Куфар, что ты скажешь о тех, кто живет в странах Каферов? Летиджаратинаунахвиха. Фибиляджил куфр или Тиджаратина Нахуха, торгует там или еще по каким-либо причинам. Аль-мухимуна аль-ан, те, которые там живут сейчас, аля яджибу алягиманияджа лахум амиран, разве для них не является ваджибом выбрать себе амира? Ясдуру чтобы они поступали так, как он считает правильным, ваяудуна илайхифихилафатихим, чтобы они возвращались к нему в своих разногласиях. لا, и запитая э, вопросительный знак, и возвращались к нему, и чтобы он судил между ним, чтобы нету, и чтобы не было каких-то фитов, и так далее. Джаваб, ответ. Амма каунуху марджиан лагум фимашакилитихим фалабас. Что касается того, чтобы они возвращались к нему, то есть при каких-то проблемах, то проблем нету в этом. Амма бильхукм лагамфаля а чтобы его сделать управляющим, то есть Амиром как приказывающим, то нет. Если они себе выбирают Амира, который будет внедрять них шариат Ислама в тени этой кафирской хакумы явно, и этим самым Юнабиду Дауля, как бы выступает против Дауля, «Ля яджуз», «Нельзя». «Ляннагу», «Почему нельзя», то есть выбирать такого мира потому что этим самым он себя губит. Как мы вчера же сказали, у нас это считается как в групповая преступность и мафия и так далее. Альхаса, Однако что касается их личных проблем, как мы вчера же сказали, никак туда-сюда, проблем нету. То есть подобно тому, как они делают себе муфтии как они себе делают, муфтия. Это то, о чем мы вчера сказали, и сегодня мы прочитали, то есть нас, слово в слово, слова шейху Тамина. Это Шархитабсия сияса шараия, шейху Алисламу Ибну Тайми, рахматуллахи, алей, под разделом Аль-Виляя, под разделом Виляя, то есть восьмая глава этой книги, раздел Виляя, шейх отвечает на вопросы. Понятно, да?